Глава одиннадцатая. Она не помнила, как оказалась в этом странном помещении, напоминавшем рубку осинового корабля и сморченное коровье вымя одновременно. Довершали аналогию свисающие с потолка сталактиты, похожие на коровье соски, только глубокого фиолетового цвета. Стены помещения в буграх и наплывах были черными, лоснящимися, и веяло от них электричеством, парафином, горячим железом и неким живым духом, создающим впечатление внимательного взгляда. Дарья встала с пологого возвышения, на котором лежала лицом вниз, прошлась по мягкому, вздрагивающему от каждого шага, как пласт желатина, полу помещения. Дышать было легко, если бы не запахи. Сила тяжести слегка уступала земной, но не значительно. Светильниками же служили острия некоторых сосков сталактитов, испускающие розовато-оранжевое свечение. Ни входа, ни выхода, ни одного отверстия, даже самого маленького. Странные наросты на полу, похожие на крутые бараньи лбы. Подземелье. Грот. Или в самом деле желудок гигантского живого существа. Что за чудеса и как она сюда попала? Дарья перешла на гиперзрение и вскоре поняла, что находится внутри огромного, необычной формы, нечто вроде колючего каштана, космического корабля. Вспомнились рассказы княжича, побывавшего на борту корабля матки от эллоидов. Неужели и ее захватили черные люди и доставили на свою базу? Девушка судорожно похлопала руками по карманам уника, похолодела. Трансфера не было. Его отобрали, пока она лежала без сознания. Кто? Догадка. А точнее, воспоминание сверкнуло в тот миг, когда в помещение сквозь конвульсивно колыхнувшуюся стену вошел человек. «Даниил Шаламов». «Вы», — глухо проговорила Дарья, глядя на него из-под лобья, — «это вы меня перенесли». «Ну, просто невероятная догадливость», — иронически посмотрел на нее бывший друг отца. «Просто фантастическое. Рад, что ты быстро пришла в себя. У меня мало времени, поэтому долго рассусоливать не будем. Как говорится, когда мало времени, то уж не до дружбы, только любовь. Отпустите меня». — прежним глухим голосом проговорила девушка. — Верните трансфер. — Ух, как глаза сверкают. Просто загляденье. Ты сейчас гораздо больше похожа на своего батюшку, чем на мать. Однако вынуждена горчить, сударня. Он не придет тебе на помощь. Клим парит где-то в столь высоких империях, что докричаться до него практически невозможно. — Выпустите меня немедленно. Здесь скоро будет дядя Арий. Дарья прикусила язык. — Железовский, что ли? «Это серьезный человек. Только ему до меня, как от Земли до Солнца, несмотря на физическую мощь. Тем не менее, спасибо за предупреждение. Об этом стоит кое-кого предупредить. Аристарх может наломать дров. Подожди здесь, я скоро вернусь». Шаламов вошел в твердую на вид стену, как в пелену дыма. «Он вам еще покажет!» — в отчаянии крикнул Дарья ему в спину. Шаламов не оглянулся, и исчез. Дарья, бессильно сжав кулаки, топнула ногой, потом заставила себя успокоиться. Гнев и ненависть были плохими помощниками в данном положении. Надо было думать, как изменить ситуацию в свою пользу и действовать. Кто может помочь? Аристарх? Но его нет. Князь? С ним она мало знакома, да и возможностей у князя не так уж и много. Остается дар. Его дружок Борята. Может быть, стоит позвать их? Дарья привела мысли и чувства в порядок. Уселась в одном из углублений в полу, скрестив ноги, и вызвала состояние триай. Невидимый и неощутимый поток мысли, превратившийся в своеобразное копье, пронзил космос. За несколько мгновений преодолел расстояние от Солнца до Земли и влился в общее энергоинформационное поле планеты. Скачком повысилось артериальное давление. Сердце заработало в темпе насоса, голова распухла, превратилась в эфемерную сферу, окутавшую планету. Стали слышны шумы биорезонансов, соответствующих ментальным полям лесов, колоний муравьёв, стаи птиц и редких человеческих коллективов. Дарья определила вектор поиска в пространстве на поверхности земли и подключилась к коллективному полю стаи ворон, кружащей над лесом в районе Брянска. Сил на такую форму связи уходило много, но девушка упорно не выходила из копья триай, вслушиваясь в шумы пси-эфира. Внизу, под стаей, показался хутор. Чуть поодаль кружили над лугом три или четыре летательных аппарата. Но княжичем здесь не пахло. Его личное ментальное поле имело другие характеристики. Дарья повернулась внутри стаи, меняя ориентацию обзора. И тотчас же увидела, почувствовала движение в небе над горизонтом. Там суетились черные пятнышки, Вспыхивали и гасли звезды, вспарывали воздух огненные пунктир и молнии, вспухали облачка пламени и дыма. Там шел бой! Заставить воронью стаю подлететь ближе к месту боя Дарья не могла, поэтому переключила сознание на рыхлое и рассредоточенное биополе леса в нужном районе. Картинка в голове получилась смазанной, но все же ей удалось понять, что бой идет между двумя десятками кораблей-этилоидов и спейсером-галликтов. Управляли кораблем-ножом двое. — Аристарх Железовский и Дар, пропрадит и проправнук. Дядя Аристарх, — прошептала девушка, — Дар. Ее услышали, судя по реакции пси-аур обоих мужчин. На борту корабля находился еще один человек, но не интросенс. В голове Дарьи проросло крохотное зернышко удивления и радости, однако силы ее кончились, и она потеряла сознание, выплывая из поля триай, как ныряльщик из воды. В себя пришла через несколько минут. Подняла гудевшую, как колокол, голову. На нее смотрел человек. Нет, Аттеллоид. Брррр, на ее взгляд. Дарья подхватилась на ноги, преодолевая слабость. Чего уставился? Как же отсюда? Аттеллоид переступил с ноги на ногу, но остался на месте. Я кому сказала? Пошел вон! Приказ, наблюдень, ограниченность, недействие. Я и так не убегу. Дарья вдруг осенила. «На корабле есть метро?» «Непонятность. Что есть?» «Станция мгновенного транспорта. Мне надо. Хочется познакомиться с ее конструкцией». «Назвательство другое. Данность». «Значит, есть. Веди меня к ней». «Приказ. Ограничность. Дурак. Я просто хочу посмотреть на вашу технику из любопытства. Ферштейн. обеспечен Ограничность. Недоступ. Линия». Дарья поняла, что ничего от Саглядатая не добьется. Тому было приказано следить за ней, никуда не выпускать. На интеллектуальные действия он был просто не рассчитан. Однако что, если попробовать его перепрограммировать? Девушка сосредоточилась на внечувственном оперировании и всунула щупальца ментального поля в голову черного псевдочеловека и ничего не увидела и не ощутила. Мозг в этой голове отсутствовал напрочь. Не было даже слабенькой электронной схемки, управляющий движением робота. По-видимому, он весь состоял из желеобразного квазиметалла, способного одновременно создавать внутри себя нервные связи и избирательно проводить управляющие импульсы. А Ателоид сам был простенькой программой, реализованной в материале для выполнения определенной задачи. «Чурка!» — в сердцах бросила Дарья, встряхивая на пол с кистей рук ручейки розового сияния. «Свяжи меня с главным инком, я требую!» «Ограничность, недействие, невозможность», — забубнил Ателоид с корговоркой, равнодушный к проявлению чувств пленницы. Дарья вспомнила опыт княжича в общении с Ателоидами, подошла вплотную и резким ударом отшвырнула стражника к стене. Удар получился не очень мощным, но скоростным, и Ателоид еще в полете разлетелся на несколько жидких ручьев, рухнул на пол, вздрагивающей желеобразной массой. Через несколько мгновений масса эта растеклась лужей и всосалась в пол без следа. «И так будет с каждым!» — проговорила девушка, борясь с приступом тошноты. «Меня лучше не злить!» В ту же секунду с остриев потолочных груш сосков сорвалось на пол несколько черных капель в электрических искр, которые превратились в ателлоидов. Через несколько секунд в зале насчитывалось уже полдюжины этих созданий. Без лишних движений, молча, сверкая белыми глазами, они двинулись к пленнице. Дарья попятилась. «Эй, эй, вы чего, чурки? Не подходите, я буду кусаться!» Но черные псевдолюди окружили ее, и, как она не сопротивлялась, ухватили за руки и за ноги. Из стены выпятился складчатый выступ, образуя нишу. В эту нишу и воткнули землянку от элоиды, вливаясь в стену частью выступа и превращаясь в своеобразные захваты. Дарья оказалась погруженной в отвердевшую черную субстанцию по плечи, не в силах вырвать из нее ни руки, ни ноги. «Вот трянь!» — чуть не заплакала она, кусая губы, в то время как второе я трезво оценила положение. Кажется, я влипла и в прямом, и в переносном смысле. Снова вспомнился рассказ Дара, попавшего точно в такую же ситуацию. Что, если применить его положительный опыт? Правда, полной свободы без трансфера все равно не получить но и торчать, вклеенный в стену, как муравей в смолу, совсем не катит. Девушка заставила себя успокоиться и начала готовиться к энергетической отдаче на пределе всех своих сил. Через некоторое время она собралась окончательно, с угрозой подумав. — Ну, слезняки, я вам покажу, когда выберусь отсюда.